Глава 14. Наступил понедельник и прошёл. А список, что просила доктор Колдуэлл, так и не пришёл. Жустин не говорила с ней и не отправляла никакой записки. Она даже не объяснила, почему задерживается, и не попросила о дополнительном времени. Доктор Колдуэлл считает, что её первоначальная оценка была правильной. Эмоциональная близость Джустин с подопытными мешает ей надлежащим образом исполнять свои обязанности. И с тех пор, как это её обязанности зависит работа доктора Колдуэлл, она обязана отнестись к этому крайне серьёзно. Она взяла свою собственную базу данных по испытуемым. С чего начать? Она ищет причины, по которым офиокардицепс проявил такое сомнительное милосердие в этой горстке случаев. Большинство людей, инфицированных патогеном, почти мгновенно ощущали его эффект. В течение нескольких минут или максимум часов любая чувствительность и самосознание пропадали навсегда. Это происходит ещё до того, как нити грибка проникают в ткани головного мозга. Его выделения, имитирующие собственные нейротрансмиттеры мозга, делают большую часть грязной работы. Крошечные химические вещества расстраиваются внутри мозга, пока тот не рассыпается на части. Человек превращается в заводную игрушку, которая двигается только когда кордицепс поворачивает ключ. Эти дети были заражены несколько лет назад, но по-прежнему могут думать и говорить, даже учиться. Их мозг в основном в хорошем состоянии. Нити мицели распространились по нервной ткани, но кажется, не собираются полностью её поглощать. В детском теле есть некое вещество, которое задерживает распространение грибка частичный иммунитет. Если бы она смогла найти эту причину, то была бы по крайней мере на полпути к открытию вакцины. Если думать о проблеме в таком ключе, ответ находится сам с собой. Она должна начать с ребёнка, который показывает наименьшее ухудшение мозговых функций с ребёнка, который, несмотря на высокую концентрацию грибкового вещества в крови и тканях, продолжает сохранять уровень IQ на невероятно высоком уровне. Она должна начать с мелани